Глава 55. В центре контроля и управления Белга Андервиль осталась старшей. На самом деле, хотя это немного значило, Андервиль была теперь начальником внутренней разведки. То, что здесь случилось, могло навеки изменить её работу, но она была вне этой линии подчинения. Просто осуществляла связь с гражданской обороной и силами королевского дома. Белка смотрела, как Элна Колдхавен, сияющий новый директор внешней разведки, изображает в центре главного. Колдхевен знал о половине провалов, которые закончила карьеру его предшественника. Он знал, что Рахнер Тракт не дурак, и скорее всего не предатель. И сейчас Элна получил ту же работу, а шефов в стране нет. Ему приходилось работать почти без страховочной сетки. Не раз за последние дни он отводил Андервильш в сторонку и вполне серьёзно спрашивал её совета. Она подозревала, что именно по этой причине шеф оставила её здесь. Они вернуло в Принстон. ЦКУ находился на милю вглубь скалистого мыса в ставке под старой королевской глубиной. Где-то лет 10 назад ЦКУ был громоздким сооружением с десятками техников разведки и смешными маленькими электронно-лучевыми дисплеями той эпохи. За ними находились застеклённые комнаты для совещаний и обзорные мостики для руководящих офицеров. Но год за годом улучшались сети и компьютерные системы. Теперь у разведки Акорды были получше глаза, уши и автоматика. И сам ЦКУ стал вряд ли больше конференц-зала. Странный и тихий конференц-зал с развёрнутыми на оружие насестами. Свежий воздух, всегда слегка движущийся, яркий свет, не дающий теней, дисплеи данных, из которых самые простые могли давать 12 цветов. Конечно, техники остались, но каждый из них теперь управлял тысячей узлов. рассеянных по всему континенту и по космическим системам ближней разведки. Каждый имел косвенный доступ к сотне специалистов для консультаций: восемь техников, четыре офицера, начальник центра. Больше ничего физическое присутствие не требовалось. Центральный экран показывал сцену представления шефа парламенту. Тот же самый коммерческий канал, который видел весь остальной мир. Внешняя разведка решила не устанавливать в зале парламента свою аппаратуру. Один из техников работал со стоп-кадрами видеопотока. Он вывел композит дюжины стоп-кадров и подбирал свет. На экране появилась угрюмая личность. Детали темной одежды были плохо различимы. Рядом с Белгой генерал Коудхавен тихо сказал. «Отлично. Есть положительная идентификация. Старая Пьетра собственной персоной. Не слишком хорошо держится, когда на кон поставлена ее голова». Андервиль слушала в полуха. Столько происходило всего сразу. Речь генерала поразила ее больше, чем появление Пьетры. Когда Смит сделала свое предложение о заложниках, несколько техников оторвались от работы, и их пищевые руки застыли в пастях. «О, господи!» — донесся шепот Элна Колдхавена. «Ага», — шепнула в ответ Белга. «Но если они согласятся, это может быть выходом. Если они выберут в заложники короля...» Но если они захотят генерала Смит... Если Смит придется остаться на юге, все станет куда сложнее, особенно для Элны Колдхавена. Он не мог до конца скрыть, как ему неуютно. Значит, для него это тоже новости. «Справимся», — сказал Крэг Дагвей, директор ПВО. Он был здесь единственным, кроме Колдхавена, генералом. Директор ПВО был одним из главных критиков бедняги тракта и бывшим начальником Элны Колдхавена. Кажется, он думал, что еще остается его начальником. На видеопотоке из Юйтландии генерал Смит сошла с насеста оратора и передала документы со своим предложением Тиму Даунингу. Камера проводила Смит со сцены. «Она идет к Пьетре!» «Вот это будет действительно интересно!» Сказался смешком Дагвей. «Черт!» Камера отвернулась к майору Даунингу, раздававшему экземпляры предложения генерала. Вы можете связать меня с шефом? У неё хотя бы звуковая связь есть? Хм, нет, sir, к сожалению. Дисплей ПВО зажёгся цветами, означающими внимание. Техник согнулся над ним, что-то прошептал по голосовой связи. Потом, sir, я не могу точно понять, что происходит, но Даг видкнул рукой в сторону композитной карты Зютландии. Это запуски. Да. Даже Бельга Андервель узнала эти коды. Крестами были отмечены расчётные точки пуска. Запуск трёх ракет, не размещённых в Зюйтландии. Эти с подлёдных субмарин это может быть, это не могло быть ничего другого, кроме ракет братства. Только у аккорды братства были пусковые установки, могущие туннелировать сквозь лёд. И вот на дисплее появились первые предположения по возможным целям. Все три круга около Южного полюса. Колдхавен сделал рубящий жест в сторону техника, управляющего наступательными вооружениями. Переход к условиям полный свет. На главном дисплее камеры коммерческого канала всё ещё панорамировали зал парламента, высматривая реакцию парламентариев на предложение генерала Смит. Одна из техников наступательного оружия поднялась на сеста. Сэр, это наши ракеты. Они из седьмого сектора, следоруба и ползуна. Откуда информация? Прорезался голос генерала Колдхавена через всё, что собирался сказать его бывший начальник. Авторегистраторы самих кораблей, сэр. Я пытаюсь связаться с капитанами, сэр. Мы всё ещё устанавливаем, какой у кого из нас шифр. Дагвей стукнул по докладу. А пока мы не поговорим с ними прямо, я ничему не верю. Я знаю командиров этих кораблей. Тут что-то очень странное. Тут реальные пуски и реальные цели, сэр. Техник похлопала по кружкам и крестам. «Ничего у вас тут нет, кроме смешных огоньков!» — огрязнулся Дагвей. «Получено по закрытой сети прямо со спутников обнаружение запуска, сэр!» Колдхавен жестом велел им обоим успокоиться. «Немножко похоже на проблемы, с которыми столкнулся мой предшественник!» Дагвей вызверился на своего бывшего протеже и постепенно до него дошло. «Да...» — Колдхавен хмыкнул. «Это не только у нас. По аналоговой радиосвязи давно ходят слухи. Всё ещё был народ, который этим старьём пользовался. Среди полевых адентов Андервиль многие сопротивлялись любым усовершенствованиям. Удивительно то, что в ставке кто-то серьёзно слушает такую связь. Колдхевен заметил выражение лица Белги. Моя жена работает техником в музее, по его лицу скользнула улыбка. Она говорит, что её друзья по старому радио не психи. Теперь мы тоже встретились с невозможным. В прошлом мы могли списывать все противоречия на чей-то идиотизм. Сегодня время подлёта сократилось до 3 минут. Спутники наведения уже все согласно определили цель. Зюйтвиль. Андервиль та расшилось на дисплей. Пронайдальная чушь Рахнера, правда? Так что запуски могут быть фальшивыми, и всё, что мы видим, по крайней мере, что видим по сети, может быть ложью. Самый невероятный кошмар технофоба. До Дагвея, наконец, дошло. Вера, которая строилась двадцать лет, разлеталась в куски. «Но шифры — перекрестная проверка! Элна, что мы можем сделать?» Колдхавен увял. Его теорию приняли, но она означала катастрофу. «Мы... мы можем отключить сеть, отсоединить командование и связь от сети. Я такое видел как вариант военной игры, но он тоже был в сети». Белга положила руки ему на плечи. «А я скажу, так и сделай. Воспользуемся аналоговыми рациями из музея. И коберами-курьерами. Это будет медленно?» Еще как медленно, но зато они узнают, против чего борются. В миге доступа по сети были другие. Нижний мор, сам король. Но ничему этому уже нельзя доверять. Дагвей присутствовал, но Элна Колдхавен был сейчас начальником ЦКУ. Он подозвал своего старшего сержанта. «План порча сети. Отнести извещение в музей и вручить в собственные руки. Есть, сэр!» Техник этот следил за разговором и совсем не был так ошеломлен, как его начальство. Кружки целей показывали две минуты до попадания. На видео из зала парламента царил неприкрытый хаос. На миг Андервиль увлек ужас этой сцены. Бедняги! До сих пор война была зловещим облаком над горизонтом. Теперь избранные из Ютландии сами оказались в эпицентре, и жить им оставалось меньше 5 минут. Кто-то застыл на своём месте, глядя туда, откуда прилетят мегатонны смерти. Кто-то носился по ковровым лестницам, ища какой-то выход, какой-то путь вниз. И где-то вне поля зрения генерал Смит готовилась к той же судьбе. К каким-то чудам у старшего сержанта оказались распечатки плана порчи сети. Он раздал их своим техникам и начал процедуру открытия взрывоупорных дверей ЦКУ. На двери уже открывались, бельга окаменела. Ни что и никто не могло попасть внутрь, пока не кончится смена или Колдхавен не введёт код открытия. Появился охранник ЦКУ, неуверенно пятясь, держа на сильными руками автомат. Я видел ваш пропуск, мэм, но никто не чуш перебил его почти знакомый голос. «У нас есть пропуск, и вы видели, что дверь открылась. Отойдите в сторону!» В комнату уверенно вошла молодая женщина-лейтенант. Простой черный мундир, изящное и хищное сложение. Как будто Виктория Смит не только добралась сюда с юга, но и вошла такой же молодой, как тогда, когда Андервиль увидела ее впервые. За лейтенантом вошел здоровенный капрал и группа солдат. «Виктория Смит не только добралась сюда с юга, но и вошла такой же молодой, У всех почти вошедших были короткие десантные автоматы. Генерал Дагвей обрушил на лейтенанта гневное возмущение. Дагвей дурак. Это было больше всего похоже на атаку, цель которой — обезглавить противника. Но почему они тогда не стреляют? Элна Колдхавен пятился за свой стол, пытаясь залезть руками в невидимый ящик. Белга встала между ним и ворвавшимися и сказала «Вы дочь Смит!» Лейтенант четко отсалютовала «Да, мэм!» Виктория Лайтхилл, а это моя группа. Мы уполномочены генералом Смит производить инспекции по нашему усмотрению. При всём уважении, мэм, именно для этого мы и пришли. Лайтхилл скользнула мимо изрыгающего пену директора ПВО. Старый Даггви от злости лишился дара речи. За спиной Белги, почти закрытое её телом, Элна Калдхавен вводил командные коды. Лайтхилл как-то догадалась, что происходит. Прошу вас отойти от консоли, генерал Колдхавен. Её здоровенный капрал направил на Колдхавена автомат. Теперь Андервиль узнала его. Дебильный сын Смит. Проклятье. Элна Колдхавен шагнул назад от стола, подняв руки в воздух. Показывая им самым, что Лайтхилл далеко вышла за пределы инспекции. Двое ближайших к двери техников бросились наружу. Но десантники были действительно быстры. Они обернулись, прыгнули и втащили техников внутрь. Двери медленно закрылись. Колдхевен сделал ещё одну попытку, самую жалкую из всех. "Лейтенант, у нас массивные повреждения автоматики обработки сигналов. Нам надо отключить ЦКУ от сети". Лайтхилл придвинулась к дисплеям. Всё ещё передавали изображение зала парламента, но за камерой никого не было. Она бесцельно блуждала и наконец остановилась на потолке. На других дисплеях расцветали огни режима «Полный свет». Объявление о запуске королевских наступательных ракетных сил. Мир катился к концу. Наконец Лайтхилл произнесла. «Я это знаю, сэр. Мы прибыли, чтобы не дать вам этого сделать». Ее десантники рассыпались по тесному теперь центру контроля и управления. Теперь каждый офицер и техник был в пределах их досягаемости. Большой Капрал открывал грузовую сумму, и устанавливал какое-то дополнительное оборудование. Игровой дисплей? Дагвей, наконец, обрел голос. Мы подозревали глубоко законспирированного агента, и я был уверен, что это Рахнер Тракт. Какие же мы были дураки! Все это время Виктория Смит работала на Пьетру и на Братство. Предатель в самом сердце. Это все объясняет, но... Белга посмотрела на дисплей, на пришедшие по сети сообщения о запусках аккорда во всех направлениях. и спросила, что из этого правда, лейтенант? Или все это ложь, в том числе атака на Зюйтвиль? Секунду казалось, что лейтенант не будет отвечать. Большие круги вокруг Зюйтвиля сжались в точки. Вид с камеры в зале парламента продержался еще секунду. У Белги на миг возникло впечатление падающей скалы, вспыхнувшего света, и дисплей погас. Виктория Лайтхилл вздрогнула, и когда она Голос ее был тих и тверд. Нет, эта атака была настоящей.